Глава пятая. Чужой среди своих. Я сталкивался со странным убеждением, что на таких сходках и лекциях стоит появляться только тогда, когда за плечами у вас будет то, что можно показать людям. Желательно уже выпущенная игра, заработавшая миллиард долларов. Требования к себе у людей разные. Можно много перечислять причины, стесняться и сидеть дома, но у всех этих причин будет одна общая черта – абсурдность. У меня для вас есть две новости. Плохая хорошая. Плохая новость заключается в том, что человеку, с которым вы начинаете беседу на сходке, будет плевать на то, чем вы занимаетесь, даже если за плечами у вас что-то воистину выдающееся. Хорошая новость заключается в выводах из плохой новости. Если вы ничего не умеете, никому не будет до этого дела, а значит, вам нечего стесняться своего статуса новичка. Разработчики точно такие же люди – И для каждого из людей самым важным и интересным является одна единственная вещь – он сам. Каким бы неудачником или мастером вы бы ни были, вашему новому знакомому будет всегда интереснее говорить о себе, а не о вас. Чтобы показаться отличным собеседником, вам достаточно просто внимательно слушать. Я часто начинаю знакомство на сходке с фразой «Привет, а чем ты занимаешься?». В ответ я получаю «Я 3D-моделлер», «Я музыкант» или «Я дизайнер уровней». Это уже дает возможность продолжить беседу, задавая дополнительные вопросы о том, где человек работает, как он научился тому, что умеет, и к каким проектам приложил руку. Если слушать человека внимательно, давать обратную связь и быть вовлеченным в его речь, поверьте, вы не покажетесь скучным, назойливым или приставучим. Напротив, такая беседа останется у человека в воспоминаниях как нечто очень приятное. Позвольте людям самим говорить о себе – и общение с вами станет для них отличным времяпрепровождением. Не стоит бояться, что в ответ на встречный вопрос «А ты чем занимаешься?» вам будет нечего ответить. Я часто встречаю на сходках людей, которые просто приглядываются к индустрии, но еще в ней не работают. И я ни разу не видел, как их кто-то унизил за стремление к знаниям. Два года назад на одном мероприятии со мной познакомился обычный парень, не имеющий никакого отношения к разработке видеоигр, но очень сильно интересующийся тем, как устроена эта отрасль. После знакомства я начал обращать внимание, что он посещает вообще все лекции и мероприятия, которые связаны с созданием видеоигр. Мы пересекли с ним еще кучу раз, и с каждым разом он создавал впечатление все более уверенного специалиста в области разработки. Сейчас он делает весьма успешные игры со своей собственной командой, а ведь прошло не так много времени с тех пор, как он стеснялся говорить о себе. Его пример вдохновляет. В истории этого парня я вижу возможность двигаться вперед без устали и менять свою жизнь согласно собственным желаниям. Помни такое, это очень вдохновляет. И теперь вы знаете, где у вас есть возможность приобрести запас вдохновения и заработать новые убеждения. Убеждения, что вы способны делать игры. Один мой знакомый с восторгом описывал, как поменялось его мышление, когда в гостях у него побывали два профессиональных разработчика — Они сидели у него на кухне, на том же самом месте, где он обычно сидит с женой и обсуждает простые бытовые вопросы. Два его новых товарища говорили про договоры с именитыми издателями и про то, как распорядиться инвестициями. Они обсуждали это так обыденно, словно речь шла о рутинных бытовых проблемах. Именно присутствие в кругу общения таких ребят помогло моему товарищу сформировать представление о том, что делать игры — это выполнимая работа, Мы всегда строим планы на жизнь и формируем свою программу действий, исходя из того, что нам кажется возможным. Если же в кругу нашего общения одни только люди, профессии которых не связаны ни с риском, ни с творчеством, то вероятность резко сменить профессию на разработчика игр будет куда меньше. Вам и вашему мозгу нужны живые примеры людей, преуспевших в этом деле. Вам нужно общение с разработчиками. То, о чем вам поведает живой человек, а не запись на YouTube, по многим причинам гораздо лучше отложится в голове. Вместо посещения доклада от местного разработчика в каком-нибудь баре, безусловно, можно послушать лекцию более именитых деятелей индустрии на YouTube. Но толку от этого будет, как ни странно, куда меньше. Первая лекция, которую я посетил, была посвящена дизайну уровней и проводилась в помещении ночного клуба, работающего в обеденное время как обычный бар. Я все еще учился в аспирантуре в то время — Память об утомительных лекциях в университете и о школьных уроках еще не остыла. Для меня стало приятной неожиданностью, что зубодробительное разгрызание гранита науки в формальных и строгих стенах университета не имело ничего общего с неформальной лекцией в баре. Отличия заключались в том, что выступающего все слушали с жадным вниманием. Никто не скрипел стульями, не залипал в телефонах, не шептался, не хихикал на задних партах. В помещении не было угрюмой атмосферы академической покорности. Общая заинтересованность, страсть к своему делу, светлая атмосфера – все это не прочувствовать, если не оказаться на подобном выступлении вживую. Чтобы сохранить в памяти все услышанное в такой обстановке, не нужно даже особо напрягать мозг. Во-первых, имея в своем распоряжении множество различных маркеров для запоминания, мозг растаскает текст лекции по большему количеству ассоциативных цепочек. Во-вторых, у нас у всех есть еще одна интересная особенность. Память человека работает лучше, если он обладает знанием, что не сможет в любой момент вернуться к этому материалу. Вернуться к лекции в интернете можно, казалось бы, когда захочется, и мозг сам принимает решение не фиксировать подавляющую часть информации. А вот отмотать время назад и попасть на лекцию, которую вы слушали вживую, уже невозможно. Мозг воспринимает такую лекцию как ускользающую информацию. Проводились эксперименты, в ходе которых сверялось количество запоминаемой информации студентами двух групп. Первая группа имела право только слушать лекцию, а вторая записывала ее на свои смартфоны любым способом — видео, аудио, что угодно. Весьма очевидно, какая из двух групп запомнила информацию лучше. Материалы, которых мы не помним, не участвуют в процессе нашего мышления, никак не влияют на нахождение путей решения, вставших перед нами проблем, и не помогают генерировать новые идеи. Видео в сети хороши только в том случае, если вы примете полученные знания здесь и сейчас. В ином случае доклад от местного разработчика мобильных приложений окажется куда полезнее, чем многочасовая лекция с YouTube-канала Game Developer Conference. Не стоит оставлять без внимания и тот факт, что опыт местного разработчика будет проще применить в собственном проекте. Я слушал про разработку triple AAA-игр с многомиллионными бюджетами, и это было интересно. Но к чему мне знание о том, как потратить миллион долларов на целый штат сотрудников и выдать целое «ничего», с которым придется клянчить еще миллион долларов у инвесторов? Я не собираюсь таким заниматься. А если вы все еще сомневаетесь в высокой важности общения даже при работе в одиночку, то подумайте о том, что самое жестокое наказание в тюрьме – это изолятор. Заключенные больше боятся остаться наедине с самими собой, нежели в компании других преступников – среди которых есть по-настоящему грозные и опасные особи.